11 февраля 2012 года, суббота, Подмосковье. Несмотря на то, что мы с Миланой сегодня приглашены в боулинг, вставать не торопились. Дети здесь, в Подмосковье, учатся по субботам, не то что в Москве. До назначенного времени трех часов дня далеко. Мы с дочкой не спеша встали, поели, сходили погулять в старинный парк на берегу озера где растут многовековые деревья, сохранившиеся от приусадебных липовых аллей. Покормили там ручных белочек, дошли до святого источника и набрали воды, заглянули по дороге в цветочный салон за букетом и только потом начали собираться. День рождения младшего Машиного сына, как и все праздники в их большой дружной семье, отмечается с размахом. Приглашен практически весь его класс, и еще мы, взрослые, присоединяемся к детям. Я очень люблю бывать в компании с Марией и ее мужем Сергеем везде. С ними очень весело. Несколько лет назад они нас сманили на клубный отдых в Сочи, после чего я стала приобщаться к совершенно иному активному проведению досуга. Просто сидеть за праздничным столом и объедаться стало неинтересно. Прошедшие с первой совместной поездки годы помогли раскрепоститься, сбросить груз закомплексованности. Очень жаль, что Дмитрий бывает с нами редко. Мне кажется, что наши отношения не разладились бы столь стремительно. Но Дмитрий совершенно не умеет отдыхать. Такое тоже случается с занятыми людьми а особенно с трудоголиками, бесполезно рассуждать на данную тему в его присутствии. Создается впечатление, что мы разговариваем на разных языках. Он и на отдыхе может расслабиться только одну неделю, а потом начинает злиться, маяться от вынужденного безделья, перезваниваться с заместителями и часами с ними разговаривает о работе. День рождения Машинного сына проходил в развлекательном клубе. Дети сидели за отдельным столом, потом играли в боулинг, их занимали разными играми костюмированные пираты. Гвоздем программы стал, конечно, необыкновенно вкусный торт в виде пиратского корабля. Ну а мы развлекались по-взрослому, танцы, караоке. Праздник закончился для нас с Миланой в 10 вечера.